Глава вторая Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается или не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым, но даже и этого не удостоился. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать — это болезнь, настоящая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 как мой офицер. Но, господа, кто же может своими же болезнями тщеславиться, да еще ими форсить? Впрочем, что ж я? Все это делают. Болезнями-то и тщеславятся. А я, пожалуй, и больше всех. Не будем спорить, мое возражение нелепо. Но все-таки я крепко убежден, что не только очень много сознания,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 и тем способнее был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что все это как будто не случайно во мне было, а как будто ему и следовало там быть, как будто это было мое самое нормальное состояние, а отнюдь не болезнь и не порча. Так что, наконец, у меня и охота прошла бороться с этой порчей. Кончилось тем, что я чуть не поверил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 как будто это под лицо утешение, коль он уже сам ощущает, что он действительно подлец. Но довольно. Эх, наградил-то, а что объяснил? Чем объясняется тут наслаждение? Но я объяснюсь. Я таки доведу до конца. Я и перо затем в руки взял. Я, например, ужасно самолюбив. Я мнителен и обидчив, как горбун или карлик.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 потому что, наверное, не решился бы что-нибудь сделать, если б даже и мог. От чего не решился бы? Об этом мне хочется сказать два слова особо.